Часть 3. Нейт бежал, бежал, бежал, но вдруг поднял голову. Мальчик чувствовал, что конец спиральной лестницы близко, но причиной тому было не прекращение так призванных существ, а неясный напев, принесённый с вершины лестницы нежным ветерком. «Почему от него у меня такая ностальгия?» В его, похожей на колыбельный, напоминающий шум ветра мелодии, слышалась тёплая тоска. Источник звука был близко, но И потому Найт был уверен, что и конец, символизирующий кольцо лестницы, тоже приближался. «Меня точно ждут. Там меня должны ждать два человека. Если на песню Арморирис отозвались и пришли сюда все, кого повстречали мы с Клюэль, то и последние двое тоже. Осталось ещё два самых дорогих человека». Ощутив в горле биение сердца, Найт посмотрел на путь, которым должен был пройти. Нельзя заставлять их ждать, хотя бы на минуту, Хотя на секунду быстрее добраться до них, я верил, что сумею их этим отблагодарить. Нейт бежал, бежал и бежал. Он совсем перестал понимать, сколько уже пробежал. Подняв взгляд, мальчик увидел, что спиральная дорога закончилась. Путь расширился вперёд в форме виера, на вершине внезапно оборвавшейся лестницы стояли две фигуры. Посреди прозрачного мира цвета ночи звёздный свет освещал двух неподвижных людей. За всё это время я встретил очень многих людей, но я уверен, Для меня и клюэль именно эти двое в конечной точке дороги цвета белых ночей стояли мужчина и женщина. Стоявший справа мужчина медленно повернулся к ней, то куртка цвета пожёглых травок олохнулась, подчёркивая его жест. "Йо, я смотрел тебя нелегко пришлось", шутливым, но несколько смущённым голосом проговорил мужчина. Его нето золотистые не только что новои волосы мирно развивались на ветру. "Так вы и правда ждали меня?" Подняв взгляд на мужчину, Наи тоже засмущался. На вершине лестницы стоял дорожный певчий, Ксенсер Винкель. Большое спасибо. Не стоит благодарностей. В любом случае, мы были заняты разговором. Певчий обратил взгляд к девушке с абсолютно чёрными волосами. Она была одета в незнакомую, но эту школьную форму, которая, однако, совсем не скрывала стройности её фигуры. Руки и ноги девушки были столь тонкими, что казалось, будто они вот-вот переломятся. Но что было загадочнее всего, любой, посмотревший ей в спину, мог бы почувствовать сильную волю. Я её знаю. Девушка молчала и прямо не собиралась оборачиваться к нейту. Это ведь ты, мама, мальчик с трудом выговаривал слова. На самом деле, я хотел сказать тебе очень-очень многое, но Нейт отчаянно выдавливал их из себя, хотя они и застревали в горле, потому что знал, что никакого другого времени сказать их не будет. Я должен идти. Я должен спасти Клэлл. Типа взrastл. Хотя мама выглядела не так, как её запомнила её Нейт, голос несомненно был именно её. Я больше не могу ничему тебя научить. Пусть она так и не обернулась к Нейту, но тут почувствовал Что в словах мамы было совсем чуть-чуть радости и совсем чуть-чуть грусти. «Такого не...» «Знаешь, Арма с довольным видом сказал, что ты стал действительно сильным». «Арма такое сказал?» «Я почти не помню, чтобы Арма меня хвалил». «А там и речь». Да на это донесся тихий смех. Мама протянула руку к небу. «Доверь мне свои крылья». Края рассветной робы на это взвелись... Порыв холодного осеннего ветра затронул куртку Ксинса и волосы матери. Не спрашивай, почему это дитя само решил отвезти тебя. Над головой абсолютно чёрной девушки взлетело призыванное существо, воплощающее саму ночь. Самый громадный и самый храбрый, гордый и изящный дракон, символизирующий песнопения цвета ночи, приземлился на вершину лестницы, поднимая порывы ветра. Арма «Скорее залезай! Девчушка ждёт!» Его манера речи была такой уж надменной, как и всегда, однако его голос был немного смущённым и самую малость оживлённым. «Вот они и улетели. Ты уверена?» Проводив с Галядом ставших уже совсем неразличимыми драконы и сидевшего на нём мальчика цвета ночи, Ксенс повернулся к стоявшей рядом с ним девушке. «На самом деле ты ведь хотела сказать ему ещё что-то?» «Шутишь?» Хочешь, чтобы я пыталась вести себя как родитель в таком виде? Тонкая девушка Риска развернулась на каблуках, отчего её простенькая юбка немного приподнялась. В таком обличии я с ним встретиться не могу, поэтому достаточно и того, что было, и мне, и ему тоже. Ева Мари выглядела так, как я последний раз видела её в Ксинс при расставании в Эльфандии. Думаю, не стоит говорить, что у тебя покраснели щёки. Что? А откуда такая улыбка? Ничего особенного. Покачав головой, попытался уйти от этого токсинс, даже не пытаясь убрать с губ улыбку. «Я смотрю, тебя тоже нелегко. С ним ты, родитель, со мной как знакомая». «Вот такие мы, женщины. Думаю, мужчинам этого не понять». Многозначительно улыбнулась девушка, приглаживая рукой кажущиеся блестящими черные волосы. «А кстати, как ты думаешь, что теперь будет? Предположим, ему удастся спасти Клюэль. Что потом? Ты так говоришь, будто что-то случится». Наоборот, в зависимости от ситуации, вполне возможно, что не случится вообще ничего. Может быть, сами песнопения в самом деле исчезнут, а даже если останутся, то они могут стать чем-то совсем не похожим на то, как и они сейчас. Девушка старалась говорить равнодушно, но её голос едал заметно дрожал. Мы не можем ни предсказать, ни оценить тот эффект, который окажет на настройщиках в освобождении Клэль от Миквикс. Вполне возможно, что песнопение пяти цветов, а потом и песнопение цвета ночи, перестанут работать. Понимаешь, к чему я веду? Она имеет в виду вот эти наши беседы. Возможно, что сейчас мы ведём последний такой разговор. Да. Но тогда... Тогда? Испытующе спросила девушка и улыбнулась. Её улыбка напоминала о ребёнке, который загадал свою лучшую загадку и ожидал наилучший ответ. Верно. Она говорит не о том, что это наша последняя разлука. Тот ответ, которого она ждёт на самом деле, это... Я обязательно приду встретиться с тобой. Приду, даже если нынешние двери к тебе не станут. Можно дать новое обещание, точно такое же, как в тот день у тот час в школе. Ого. Ага. И каким же это образом? Кто знает. Но думаю, что как-нибудь справлюсь. Я в этом уверен. И в следующем миг, прикрывшая рот рукой девушка начала говорить, будто её прорвало. Дурак. Но это так в твоём духе. Ты ещё ни о чём не думал, но так в себе уверен. Ты что, совсем не изменился с тех пор? Ну ведь это и хорошо. Да, действительно. Девушка аккуратно тёрла глаза изящными пальцами, смахивая слёзы счастья. Будет даже лучше, если дело кажется непростым. Так до радости от встречи будет ещё больше. Неправда. Ведь кое-чиесно песно пенёс существует ради того, чтобы отрицать невозможное. Убрав руки от глаз, ответила Ева Мари. а затем пристально вгляделась в ту сторону неба, куда улетел дракон цвета ночи. Теперь остаётся, теперь мы можем только наблюдать за ними отсюда. Подставив куртку порывом ветра, Ксенс тоже направил взгляд в ту сторону. Мы будем наблюдать, как взрослые, когда-то испытавшие такие же чувства, за детьми, стремящимися к такой же мечте сейчас. Нейд сильнее сжал руку, который держался за спину дракона цвета ночи. Что такое? Ничего. На самом деле, Ной был счастлив. Он снова встретился с Армой, хотя думал, что они уже никогда не увидятся вновь. Это событие вдохновило мальчика до глубины души. Вот настолько много поддержки ему было оказано. Арма, спасибо. Ты чего так внезапно? Ничего. Но я просто захотел об этом сказать. Они с Армой всегда были вместе, но ныне этоупустил шанс произнести эти слова. Именно поэтому он хотел сказать их сейчас. Всё ради того, чтобы Арма наблюдал за происходящим до самого конца. «Ты прав. Это финал». Арма поднял шею и посмотрел в прозрачную ночную даль. В пустоте неподвижно висел кристалл в форме яйца, испускающий свет света белых ночей. Это был идеальный образец. Идеальная чешуя Микве. Он намного больше, чем тот катализатор, который Нейт видел в Колизее. А ещё тогда чешуя Микве была молочно-белой, Но сейчас она немного изменилась и стала такого же цвета, как сама Миквекс, цвета белых ночей. Издалека она выглядела прямо как гигантское яйцо. Точно так же, как и под спиральной лестницей, никакой поверхности под кристаллам не было. Он просто парил в абсолютной пустоте. Нет, не парил, висел так неподвижно, будто время для него остановилось. Он был спускающаяся светодиальной моделью катализатора и яйцом, которое защищало спящую внутри него девушку. и цепями, все вечно сковывающими её, как Софию оф Клюэльнет. «Там заключена Клюэль!» «Арма, поспеши!» Дракон взмахнул крыльями заметно сильней. Призванное существо ускорилось, из-за порыва в ветра мальчику было трудно открыть глаза, болели даже его веки. Рассветная роба мощно развивалась на ветру, её почти что сдавала со спины. Когда мальчик пришёл в себя, дракон с ним на спине уже парил над висящим в пустоте кристаллом. «Клюэль!» — срывая горло до крови, выкрикнул Нейтс. Волна его голоса прокатилась по ночному небу и явно коснулась скорлупы чешуи Миквы. Но на этом всё кончилось. Ответа от заключённой внутри неё девушки не было. «Девчушка тоже спит. Точно так же, как все те, кого ты встретила ранее». «Но между ними есть одно отличие. Сейчас её не может достичь даже песни Арморирис». «Сейчас девчушка видит ужасно одинокий сон». Вовне у меня нет никого, кроме неё самой. Она находится там совсем одна. И до сих пор не было никого, кто попытался бы разбудить её от этого сна. Именно поэтому Армарилис искал того человека, который смог бы разбудить Клеэль вместо неё. Разбуди её. Найт молча оставился вниз, наведнившись в далеке от сот света белых ночей одинокую колыбель, колядку заключённой. Клеэль мальчик крипко жил, похожий на каплю прозрачного кристалла. По его правой руке пробежала острая боль, и хотя из-за этой боли он не полностью ощущал жжётую вещь, тепло кристалла ясно передавалось его ладони. Это было свидетельство человеческого сердца Клюэль, которое доверило ему Армаририс. Ты видишь, как много людей, как все мы ждём твоего возвращения. Поэтому давай вместе вернёмся туда, где нас ждут все остальные. На это толкнулся от спины дракона и прыгнул. Его тело воспарило в воздухе, а роба взметнулась вверх, будто в танце. Внизу под ним сиял катализатор. Нейд падал кристаллу цвета белых ночей, ветер ревел у него в ушах, а воздух бил по телу, словно вдруг уплотнился. Вокруг мерцали звёзды и северные сияния. Окружающий вид менялся, как стремительный водяной поток, а расстояние до чешуи миквы быстро сокращалось. Висящий далеко внизу кристалл, который ещё недавно был только маленькой точкой, постепенно рос. В мгновение окоточка расширилась и закрыла всё поле зрения. Одновременно с этим Нейт ясно чувствовал, что огромное расстояние между ним и Клюэль быстро уменьшается. «Ещё чуть-чуть!» Скорлупа чешуи Миквы была прямо перед ним, на расстоянии вытянутой руки. «Я протяну руку и достану до заключённой там Клюэль!» И как только Нейт преодолел эту дистанцию, потоки света вырвались из чешуи Миквы и подобно стене преградили ему путь. Это же то... Отторжение чешуи Миквы, которое я видел на арене. Хоть сияние и было добрым, оно впивалось в руку подобно острым колючкам. Хоть этот свет и был бледным, он был полон невероятного жара. Раны, которые он нанёс Нейту на арене Колизея, не только не зажили, а даже до сих пор продолжили причинять страшную боль. Одного лишь взгляда на доходящий до самых пределов свет было достаточно, чтобы тут же лишиться зрения. Сияние этого света проникало даже сквозь закрытые веки и уносило сознание вдаль. Свет, свет, свет. Нет, это был уже не свет, а нечто совершенно иное, лежащее за пределами всякого света. В этот раз, на арене, Нейт не смог преодолеть этот световой барьер. От встречи с лучами этого сияния, цвет которого стало уже совсем невозможно различить, сознание начало из «Я всё же смогу пройти!» А перед великим сиянием Нейт Шатако раскрыл глаза. Я смогу пройти. Ещё до того, как раз он осознал ослепительное сияние, Нейт сделал шаг вперёд. В ответ на это свет стал ещё сильнее, барьер ещё плотней. И всё же сейчас Нейт продвигался вперёд. Шаг, ещё шаг. Нейт смог немного продвинуться к тюрьме светобелых ночей, в которой была заключена девушка. Словно в каком-то волнении Кристалл в форме яйца снова усилил свет. Лишающее сознание сияние накатило подобно гигантской волне, стремясь рассечь весь мир света ночи огромный, грозящий смыть всё окружающее пространство силой. Однако даже после того, как этот свет прошёл мимо, на это стал стоять на месте. Он стоял с открытыми глазами и только лишь всматривался в то место, где находилась девушка. "Я больше не проиграю настолько грозному свету", будто обращаясь к кому-то, заявил Найт. Теперь каким бы ослепительным ни был свет, как бы темно вокруг не было, я не потеряюсь. Каким бы тёмным ни был путь, я смогу пройти по миру всех ночей. Клель крепко сжал в кулаке правой рукой, наезд занёс кулак над головой. Но На Аренета сказала мне: "Я люблю тебя, нестерпимо люблю тебя. Прости, что не смог ответить тебе в тот раз". Это было так внезапно, неожиданно и радостно. Все чувства настолько переплелись, что я не смог выразить их словами. Но сейчас я могу ответить. Хе-хе-хе, прости, что я так внезапно. Я такая нечестная. Я совсем не думала о твоих чувствах и вот так неловко призналась. Но я во что бы то ни стало хотела всё высказать. Если бы мне сейчас дали выбрать любого человека в мире, я бы хотела поговорить именно с тобой. Я. И в этот же самый момент Мил молитвенно сложила руки Увидев её, Ада Салютуя подняла копьё. Вслед за ней поднял правую руку Лефис, а за ним и Хелен. Шанты запела поздравительную песню, а Ниссирис, будто воодушевляя кого-то, взмахнул накидкой. Одноклассники и учителя, Леминор с надеждой приложили руки к груди, песнопевец по жухлой травы и девушка цвета ночи подняли взгляды. Все в этом месте желали только одного. И вместе молились только об одном. Их сердца были здесь. Я представляю их всех. Я тоже люблю тебя, Клэл. На это улыбнулся ради того, чтобы встретить её с самой лучшей улыбкой. Когда-то в Келберском институте он уже произнёс эти слова, но тогда, накрыв губы спящей девушки своими, он мог только плакать. А сейчас на это мог улыбнуться, потому что он верил, что этим выражает свою любовь к ней. Наиц сила опустил кулак вниз, ударил им по скарлопет цвету белых ночей. Я раздался таинственный ясный напев, похожий то ли на звон металла, то ли на какой-то ударный инструмент, но в то же время отличающийся от них. Навивающий воспоминания звук разошёлся во все стороны, в дальнюю дальнюю даль. А после того, как этот напев постепенно притих, и наконец сейчас нечто громко треснуло.